Глава шестьдесят четвертая. Пополнение. Сатарфау. У местной станции связи от удара молнии полностью сгорел энергоблок Запасные топливные стержни, заботливо уложенные в наш коротцом, легко решали проблему этой поломки. Техники заверили, что в течение часа все будет готово, и наша помощь больше не требуется. Поэтому мы с парнями поспешили к Амале. Я ждал и боялся этой встречи. Не знаю, что испытывали Тарк и Рей, мне было банально страшно. Опасался я не увидеть в глазах нашей девочки той радости и любви, что грели мне душу раньше. Ее вскрик «Сэд!» и Боря эмоций в любимых глазах согрели меня. Амали была смущена, дезориентирована, но, похоже, ее чувства к нам не стали холоднее, несмотря на странную связь с молодым Шаасом. Выставить наглеца из спальни оказалось не так просто. Удивила попытка Саймона защитить Аме. Его порыв вызывал уважение. Но от кого он оберегал нашу игнию? От нас? Короткий поцелуй не мог передать всю радость того, что мы снова вместе. Только немного успокоило нас и жену. Но перед возвращением в цивилизацию нам необходимо было кое-что решить. Новость о том, что юный Шиас был первым кандидатом на роль нашего побратима, нисколько не удивила. Было бы странно, если бы судья не побеспокоился о своем сыне. По дороге мы успели многое выяснить об этом парне. Среди наследников старших родов он выделялся, как когда-то я. Его нельзя было назвать глупым или легкомысленным, но парень был начисто лишен честолюбивых амбиций что для будущего главы рода Шиас неприемлемо, поэтому мало кто верил в то, что его круг примет бразды правления старшим кланом. К девушкам Саймон тоже относился настороженно. Он не отказывался от флирта, но и не спешил вступать в отношения, хотя он и круг свой еще не обрел. В общем, в нашу семью парень вполне вписывался. «Можете бить. Я сопротивляться не буду, заслужил» хмуро сказал Саймон, настороженно глядя мне в глаза. «Заслужил? Ты подверг опасности нашу Игнию, не проверив исправность кара перед долгой дорогой, ты... Кстати, почему защита огненного круга не препятствовала вашему общению?» поинтересовался я. «Это сложно объяснить. Вот, здесь все, что я нашел по этому вопросу», ответил Блондинский, давая мне на браслет выдержки из истории и легенд». Информация была настолько невероятной, что если бы я не видел, как пламя чужого мужчины согревает Амали, то счел бы все это романтическими бреднями. «А сам ты что обо всем этом думаешь?» – спросил я, наблюдая за парнем. Сначала я не поверил. Но отмахнуться не смог. Было любопытно. А потом, когда узнал Амали, понял, насколько мне повезло ее встретить. Я хотел просить вас как главу круга взять меня по братимам. «Но хочу сразу предупредить, что не приму отказа», – заявил этот юнец, смело встречаясь со мной взглядом. «Ты бросаешь мне вызов?» – холодно спросил я. «Амали очень любит вас, поэтому нет. Я не хочу причинять ей такую боль. Именно поэтому я прошу», – повторил он. «А если я откажу?» – решил я немного подействовать блондину на нервы. «Тогда у вашей жены появится любовник, и вы все равно примете меня, но только со скандалом», заявил этот наглец, рассуждая так спокойно, будто речь шла о чем-то решенном. «Сетар, ты не возражаешь, если я ему все же врежу?» спросил Рэй, хотя было видно, что он едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Возражаю. Не хочу, чтобы Амалиеву жалела. Кстати, о нашей Игнии». «Ты так уверен, что она готова принять тебя четвертым мужем?» – уточнил я. «Не уверен, но постараюсь убедить ее», – уже менее твердо сказал блондин. «Сет, лучше решить все до возвращения», – предупредил Таркас и был прав. «Если мы не предпримем меры, то наш дом будут осаждать двадцать мужиков, указанных в том самом списке, что мы получили по решению суда». «Сам будешь вымаливать прощение», – буркнул я, толкая блондина ближе к краю тарг замкнул круг с другой стороны, и мы выпустили пламя. Больно. Я успел забыть, насколько это трудно смешивать огонь. Обычно будущий круг долго общается, привыкая друг к другу, подготавливаясь, но у нас не было на это времени. Напряжение росло, ломая внутренние заслоны, а потом нас затопило то самое чувство – принятие. Понимание, родство. «Я думал, будет сложнее», – прохрепел Саймон, пытаясь отдышаться. «Если я тебе мало, могу добавить», – для проформы пробурчал Рейлин. «Сложнее будет вас уговорить», – уточнил наглец, хитро улыбаясь нам. Мы вернулись в спальню к нашей теперь уже общей игне. Амали спала, подогнув ноги к животу. Ее лицо было бледным, а дыхание – частым. «Аме все еще плохо», – озвучил очевидная Саймон, нежно поправляя выбившуюся прядь ее волос. «Пойду схожу за медиком». «А я отправлю извещение об увеличении состава круга», – сказал Рэй. «Я позвоню родным», – сообщил Тарк, оставляя меня наедине с женой. Аме заворочилась, сонно озираясь по сторонам. «Прости меня. Мы должны были решить все вместе, но у нас нет времени на сомнения, как и не было выбора». «Саймон прав. Вашу связь уже не отменить, а значит, нет смысла тянуть. Знаешь, за последние сутки я пересмотрел свои взгляды на многое, но по-прежнему уверен только в одном. Я безумно люблю тебя, Мали, и боюсь... Нет, просто не могу тебя потерять», — прошептал я, целуя свое счастье в висок. «Совсем непонятно, за что ты извинялся, и про Саймона тоже не ясно, но я тоже люблю тебя, Сэд, всех вас». «Только давай ты потом мне все расскажешь». «Плохо», – простонала Амя, укладываясь головой на мои колени. «Хорошо, отдыхай, моя Игния», – ответил я, перебирая пальцами ее спутанные волосы. Первым в комнату вернулся блондин с тем самым интерном, опасливо поглядывающим на Амали. Увидев, в каком состоянии наша жена, молодой врач быстро отбросил сомнения – и ловкими отточенными движениями просканировал ее анализатором. «Ничего страшного. Как я уже говорил, вашей супруге нельзя употреблять лодис. Слишком сильная реакция, как эйфория, так и похмелье», предупредил он, делая несколько инъекций в руку и шею Амали. Девушка заметно расслабилась, мерно засопела, а на бледных щеках появился румянец. «Ее можно транспортировать?» – поинтересовался я. «Конечно». «Препараты снимут остатки интоксикации, только не нужно будить, сон будет полезен», – ответил интерн, покидая нас. Немедля больше ни минуты мы покинули станцию. Всю дорогу до дома Амали спала в объятиях таркоса а я обдумывал, как помягче ей сообщить, что Саймон теперь тоже Фау.